С горечью в голосе проговорил он. «Джайка погиб. Его тело защитило меня от взрыва. Он спас мою жизнь». В его голосе прозвучала неподдельная мука. «Пойдем. Нам пора». Вигор повел племянницу к вертолету. Когда они оказались рядом с кардиналом Сперой, тот склонил голову и, обращаясь к Вигару, Вероне произнес загадочную фразу. «Их нужно остановить». Рэйчел, следом за дядей, забралась в кабину вертолета. Они пристегнулись ремнями безопасности. Герметичная дверь закрылась, и шум двигателей словно отрезала ножом. Полозья геликоптера оторвались от бетона, и машина плавно взмыла высь Дядя Вигор сидел напротив Рэйчел, опустив голову и закрыв глаза. Его губы шевелились в торе безмолвной молитвы, которую он творил в своей душе. Молитвы за упокой души Джейкоба и, наверное, за здравие его самого и его племянницы. Наконец Вигор открыл глаза и словно вернулся к жизни. Вертолет уже пересек серебристую полоску Тибра и удалялся все дальше и дальше от святого города. «Те люди, которые напали на меня, — начала Рейчел, — на их машинах были номера ватикан Ей показалось, что дядя Вигор ничуть не удивился. Да, Ватикан имеет шпионов не только во всем внешнем мире, но и внутри себя самого. Кто же с раздраженным рычанием Вигр махнул рукой, приказывая племяннице замолчать, а затем выпрямился в кресле, достал из внутреннего кармана пиджака пачку каких-то бумаг и передал Хрейчел. Это рисунок, сделанный художником со слов единственно выжившего в Кёльнском соборе человек Он увидел этот символ на одежде главаря, тех, кто напал на собор. Рэйчел развернул лист бумаги. На нем с удивительной точностью был изображен красный дракон, свернувшийся кольцами и заклеснувший шею собственным хвостом. Рассмотрев рисунок, Рэйчел положил лист на колени и подняла глаза на дядю. Это древний символ, пояснил тот. Берет свое начало аж в XIV веке. Символ чего? Символ ордена дракона. Рэйчел недуменно тыкнула головой. Название не говорил ей ровным счетом ничего. Это средневековый культ алхимиков, возникший в результате раскола ранней церкви, ей ставшие свидетелем возвышения пап и антипап. Рэйчел была знакома с историей правлений ватиканских антипап-понтификов, которые занимали пост главы католической церкви, но избрание которых впоследствии было объявлено неканоническим. Причины там могли быть самые разные, но чаще всего это происходило вследствие узурпации власти той или иной группировки церковников, поддерживаемой королем или императором, и изгнание легитимно избранного папы. С третьего по пятнадцатый век сорок антипап восходили на святой престол. Однако наиболее бурным историческим периодом стал XIV век, когда законное папство было изгнано из Рима и нашло прибежище во Франции. На протяжении семидесятилетий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 Наравне с Мальтийским Орденом, который, между прочим, даже имеет статус наблюдателя в организации объединенных наций. На протяжении веков Орден Дракона оставался в тени. Мы его связывали и с Орденом Тамплиеров, и Орденом Розенкрейцеров, и с другими тайными обществами. Орден Дракона открыто признает, что в числе его членов находятся представители католической церкви. Они есть даже здесь. В здесь? В голосе Рэйчел слышался неприкрытый испуг. Она сама и ее дядя превратились в мишени для убийц, руку которых направлял кто-то из Ватикана.